Глава сорок 42. Я же сказал сидеть дома и ждать меня через три дня, начал с упреков инквизитор. Едва мы отъехали на достаточное расстояние, чтобы не быть услышанными остальными. "О, а что, они уже прошли?" удивилась я, старательно высчитывая в уме прошедшее с нашей последней встречи сутки. Так Первый день я мылась, стиралась и отсыпалась. Второй у меня был гостевой, третий наступил сегодня. Почти, «Почти строго ответил мужчина, впиваясь в меня своим цепким взглядом голубых глаз. Ну раз почти, то какие могут быть претензии? вскинула бровь я, не впечатлившись его суровостью. Пусть он и инквизитор, но один, а нас сейчас много. Поэтому я себя чувствовала в относительной безопасности. Сам явился раньше времени, а меня попрекаешь? В общем, приезжай завтра. Тогда и поговорим. Высказав, на мой взгляд, вполне разумное и всех устраивающее предложение, я была направила своего коня к остальным, но была остановлена. "Не так быстро, дорогая", перехватил поводья мужчина. Что-то я сомневаюсь, что завтра мне будет, с кем разговаривать. Ну, не проверишь, не узнаешь. Заметила философски, добавляя в глаза наивности и очень открыто улыбаясь, всем своим видом показывая, что уж кто кто, а я точно не вру. Так что, до завтра. Только бывший кот почему-то ни капли мне не поверил. О чем говорило выражение крайнего скепсиса на его лице? Видимо, он очень хорошо успел узнать ведьм, что играла не в мою пользу. Нет, резко возразил он и ехидно добавил. Зачем же откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Тем более я уже здесь. А вот ты куда-то собралась? Да еще и в окружении столь сомнительной компании, и ничего она не сомнительная обиделась за отца и его приятеля и я. Просто прогуляться решили. Зачем? допытывался этот инквизитор. За хлебушком, буркнула теряя терпение. Может, у меня продукты закончились? Странно, усомнился он, бесцеремонно заглядывая в одну из моих сумок, как раз в ту, куда я положила крупы, соль, засушенные грибы и прочее съестное ты всегда ездишь за продуктами, захватив с собой Ха, собственно продукты. Весьма оригинально с твоей стороны. Да, я такая, буркнула раздраженно, но все таки осознав, что далее врать и выкручиваться бесполезно, тяжело вздохнула и спросила напрямую: "Что ты хочешь?" "И я", замялся он, кинув задумчивый взгляд в сторону ожидающих меня мужчин. "Хочу тебя" Помочь? Что? С чем? Не поняла я и озадаченно нахмурилась. Инквизитор закатил глаза и вздохнул, словно сокрушаясь о моей недогадливости. С изгнанием демонов, разумеется, фыркнул он. Вы же за этим едете. Откуда ты? Изумилась я, но тут же опомнилась. Ах, да, котик. но тебе-то это зачем? Насколько я поняла, изгнав демонов, мы закроем дорогу и ангелам, а они покровители инквизиции. Неужели ты решил пойти против своих хозяев? Они мне, не хозяева, набычился он и тут же заявил. Не думаю, что сейчас подходящее время для озвучивания моих мотивов. Тебя ждут. И я так понимаю, у вас уже есть план. Я скривилась. Какой однако шустрый. Может есть, а может и нет, произнесла загадочно. Почему я вообще должна тебе верить? Может ты хочешь втереться в наш дружный коллектив, всё разузнать, а потом выслужиться перед хозяевами? Нет у меня хозяев, снова перебил он. Но ты инквизитор, возразила. Я в отпуске. Разозлился он, теряя терпение и искрежаща зубами. Потом сделал глубокий вдох и более спокойным голосом сообщил: "Знаешь, не все инквизиторы довольны нынешним мироустройством. В некоторых родах до сих пор сохранилась память о том, каким был наш мир до прихода чужих. Раньше ведьмы и маги были заодно и дополняли друг друга при этом нередко создавая прочные союзы теперь же мы вынуждены бороться против наших когда-то сестер, матерей, жен и их потомков якобы защищая людей, но на самом деле просто потому, что они выбрали другой путь, потому что нас разобщили. Зато сейчас ни у кого нет выбора, ни у нас, ни у них. Тотальный контроль присутствует с обеих сторон. Вот это я и хочу попытаться исправить. Благо, леший сообщил, как и кто может с этим справиться. Их такой выразительный взгляд на меня. Угу. Нашли, блин, спасительницу, а точнее, крайнюю. Правда на деле оказалось, что от одной меня ничего не зависит. Нужны три ведьмы. И даже если с Мишель все получится, то третью все равно нужно будет найти и склонить на свою сторону. Вот с этим вынуждена признать, помощь инквизитора, который не понаслышке знаком со способностями и коварством моих сестер, не помешала бы. Заметив мои сомнения и нерешительность, мужчина выдвинул последний аргумент. Ну, хочешь, я магическую клятву верности тебе принесу. Она не даст мне тебя предать или как-то навредить. Ну, давай, промямлила неуверенно. Мужчина снова вздохнул, вытянул вперёд ладонь, на которой вдруг появился энергетический шар, и заговорил: "Я, Никита, сын Владислава, клянусь своей магией защищать, оберегать и помогать ведьме Любаве в её миссии. Клянусь, что ни делом, ни бездействием" Не предам любовь и не выдам ее тайны. По мере того, как он говорил, шар в его руке светился все ярче и ярче, а инквизитор будто ожидал от меня что-то. "Принимаю", произнесла, словно кем-то подсказанное слово. Шар вспыхнул и исчез. А мужчина, оказавшийся Никитой, довольно заулыбался. "И чему спрашивается, радуется?" "Ах да, получается, он меня все же уговорил" и придётся брать его с собой. То есть я уступила, вот он и счастлив. Зато мне от его довольной физиономии стало как-то неприятно на душе. Захотелось стереть эту радостную улыбочку с его лица. "А у тебя одежды понеприметнее нет?" спросила придирчиво разглядывая мужчину. "Понимаешь, нам как бы нежелательно привлекать лишнее внимание. Дальше хотела его отправить куда-нибудь подальше. За тёмным плащом вместо алого Да только не вышло. Никита ничуть не расстроился от моего замечания, улыбнулся ещё лучезарнее, подмигнул и сказав: "Без проблем", вывернул свой плащ наизнанку и надел ставшую теперь чёрной накидку. Ну не гад гадли. Назло мне всё делает, что ли? Ладно, поехали к остальным предложила сухо и направила своего коня в сторону заждавшейся меня компании